Их первое свидание состоялось через 2 недели в больничной столовой. После операции левую ногу Бреда от носка до колена замуровали в тутор. Он даже на костылях передвигался с трудом, поэтому сидел за столиком и как обоги инвалид ждал, когда Лайла принесёт еду. Она пришла в форме, потому что дежурила и собиралась ночевать в больнице, но как заметил Бред, изменила причёску и подкрасилась. Вся Лайлина семья жила на востоке, под Бостоном. После учёбы на медицинском факультете Бостонского университета, худшей 4 года в её жизни такого врагу не пожелаешь. Лайла решила специализироваться на ортопедии и пройти резидентуру в Колорадо. Девушка опасалась, что возненавидит огромный, безликий и такой далёкий от её родных город, но переезд принёс только облегчение. Понравилось всё: безопасная суета Денвера, лабиринты районов и автострад, холодные равнодушные горы и обдуваемые ветрами равнины, открытость местных жителей, полное отсутствие манерности и то, что почти все они родились и выросли в других городах, то есть были изгнанниками, как и сама Лайла. Город показался таким нормальным. Вспоминала Лайла, смазывая рогалик плавленым сыром. Для нее это был завтрак, хотя часы показывали восемь вечера. Прежде я не представляла, что такое нормальная жизнь. Денвер стал лучшим лекарством для чопорной выпускницы колледжа Уэлсли. Ольгас чувствовал, что в подмётки не годится такой девушке, и честно в этом признался. Лайла смущённо улыбнулась и сжала его ладонь, но ну и напрасно. Лайла работала допоздна, поэтому обычное ухаживание с ресторанами и кино исключалось в принципе. После выписки Ольга стаформил больничный и сидел дома. Точнее слонялся по квартире в ожидании вечера, чтобы вместе с Лайлой поужинать в больничной столовой. Она рассказывала, как росла в Бостоне в семье преподавателей колледжа, как училась, как проводила время с друзьями, как год жила во Франции, пытаясь стать фотографом. Бред догадался: Лайла ждала человека, которого всё это заинтересует и удивит. Он был готов стать таким человеком и часами слушать её рассказы. Первый месяц они разве что за руки держались. Но однажды после ужина Лайла сняла очки, наклонилась к Бредду и нежно его поцеловала. Её губы пахли апельсином, который она только что съела. "Ну вот", прошептала она и с фальшивым страхом оглядела столовую. "Никто не видел? Формально я по-прежнему твой доктор. Моя нога почти в порядке", отозвался Бредд.